Между тем, взять Глеба Рязанского, знаменитый Мстислав Ростиславич Смоленский, послал сказать Святославу Черниговскому, чтоб он попросил Всевлада за Ростиславичей. И княгиня Рязанская, жена Глебова, присылалась тем же, прося за мужа и сына. Святослав отправил во Владимир Черниговского епископа Порфирия и Ефрема и Гумина вести переговоры по делу пленников. Он предлагал, чтобы Глеб, получив свободу, отказался от Рязани и ехал на житье в Русь. Но Глеб никак не соглашался на такие условия. «Лучше умру в тюрьме», — говорил он, — «а не пойду в Русь на изгнание». Дело затянулось на два года. Глеб, между тем, умер, а сын его, Роман, был отпущен в Рязань под условием полной покорности Владимирскому князю. Иначе решена была судьба Ростиславичей. Владимирцы, видя, что идут переговоры об освобождении пленников, никак не хотели отпустить Ростиславичей, не отомстивший им за свои обиды. Они собрались опять большою толпою, пришли на княжий двор и стали говорить Всеволоду. «До да чего их еще додержать? Хотим ослепить их!» Всеволоду очень не понравилось это требование, но делать было нечего. Растиславичи ослепили, или, по крайней мере, сделали вид, что ослепили, и отослали в Смоленск. У Татищева, том 3, страницы 228, Всеволод, видя, что никак их от намерения отвратить неудобно, обещал им вскоре сыновцев ослепить и отпустить. И того же дня Предвечером велел сыновцам своим сверхачей кожу надрезать, и довольно окровавление сделав, объявил народу, что им глаза выколоты. И тотчас, посадя на телегу, за город велел проводить, да от народа безопасны будут, и отпустили их к Смоленску. Примечание. 522 страница. О сем ослеплении. В Раскольничье Хрущева написано, «Помазав очи кровью», «В Симонове так, как здесь точно положено», «В Ростовском и Новгородском одном просто отпустил», «А в прочих ослепи Всеволод Ростиславичев и пусти», «И прочее с происшествием на Смедыне». Татищев ⁇ История российская ⁇ том 3, страница 228 и 495, примечание ⁇ страница 522. Соловьев цитирует ⁇ неточно ⁇ Таким образом кончилась борьба на севере в пользу последнего из Юрьевичей, который стал так же силен, как и брат его Андрей и немедленно пошел по следам братним. Приведший рязанских князей в свою волю, он захотел также быть самовластцем в Суздальской земле, единодержателем всего отцовского наследства и выгнал из своей волости племянника Юрия Андреевича, который принужден был искать счастье в Грузии. Второй племянник, Ярослав Мстиславич, также не получил волости в земле Ростовской. Вот что читаем о похождениях Юрия в грузинских летописях. Когда искали жениха для знаменитой царицы Тамары, то явился Абулазан эмир Тифлисский и сказал: «Я знаю сына государя русского великого князя Андрея, которому повинуются триста царей в тех странах, потерявший отца в молодых летах». Этот князь был изгнан дядей своим Савалтом, убежал и находится теперь в городе Свинди, царя Кипчакского-Половецкого. Юрий явился в Грузию, духовенство и вельможи упросили Тамару как можно скорее обвенчаться с ним. Юрий храбро воевал с врагами своего нового отечества, но скоро возникли между ним и женой неприятности, о которых так рассказывает грузинский летописец. Тамара долго терпела, долго увещевала Юрия исправиться, и сама, и через монахов, наконец решилась развестись с ним, и Юрий был отправлен в Константинополь с большими, впрочем, богатствами. Но скоро он явился опять в Грузии, в его пользу объявили себя многие начальники городов, и сын Боголюбского возведен был на престол царей грузинских. Тамара, однако, не отчаивалась. Она собрала верных себе вельмож, и с их помощью победила Юрия, который опять должен был оставить Грузию, возвратился еще раз и снова потерпел поражение. Но если Всеволод вошел совершенно в положение Андрея на севере, то мы должны ожидать, что и относительно Южной, Старой Руси, и относительно Новгорода Великого он примет то же самое значение. На юге смерть Андрея дала свободу разыграться прежним усобицам между Мономаховичами и Ольговичами. К этим усобицам присоединились с одной стороны враждебные отношения в самом племени Олеговым а с другой — между Ростиславичами и Изиславичами в племени Мономаховом. Мы видели, как Святослав Всеволодович Черниговский принужден был оставить намерения свои относительно Киева, чтобы свободнее отбивать Черниговскую волость от нападения двоюродного брата своего, Олега Северского. Мы видели, что он опустошением отплатил последнему за опустошение и возвратился в Чернигов, Но Олег не думал так окончить это дело. Он заключил союз с Шурьями своими, Ростиславичами, также с Ярославом Киевским, и союзники решились с двух сторон напасть на Святослава. Но Ростиславичи и Ярослав, пожегшие два черниговских города, заключили мир со Святославом и предоставили Олега одним собственным средством. Тот с братьями пришел к Стародубу, Города не взял, но захватил скот изо всех окрестностей Стародуба и погнал его к Новгороду-Северскому, куда скоро явился за ним Святослав с Черниговским войском и приступил к городу. Олег вышел было к нему навстречу, но не успела дружина его пустить по стреле, как обратилась в бегство. Сам князь успел вбежать в город, но половина дружины его была перехвачена, другая перебита, а строк подожжен. Олег на другой день запросил мира и получил его неизвестно на каких условиях. Между тем на другой стороне Днепра произошла перемена. К Ростиславичам пришел на помощь старший брат их Роман из Смоленска, и Ярослав Изяславич увидал в этом намерение Ростиславичей выгнать его из Киева. Он послал сказать им, вы привели брата своего Романа, даете ему Киев, и выехал добровольно из этого города в прежнюю волость свою Луцк.